Я хотел, чтобы у меня были новые возможности. Я отправился в Америку покорять местный рынок, потому что в Японии было совсем неинтересно. Я чувствовал, что просто тяну и теряю время. Вторая половина 80-х годов в Японии ознаменовалась экономикой пузыря. В этих условиях зарабатывать на жизнь писательством было несложно. Население перевалило за 100 миллионов, из которых подавляющее большинство, почти все, умели читать по-японски. А это огромная читательская аудитория. Экономика была на пике, причем настолько, что это даже привлекло к Японии внимание всего мира. И издательский бизнес тоже процветал. Акции выросли, цены на недвижимость взлетели, денег было в переизбытке, новые журналы появлялись один за другим, потому что в них можно было публиковать сколько хочешь рекламы. Работы было вдоволь. Причем некоторые заказы выходили, ну, очень уж аппетитные. Например, один заказчик предлагал мне поехать куда угодно, в любую точку на глобусе, имея неограниченный бюджет, и написать книгу о моем путешествии. «Другой совершенно незнакомый человек обратился ко мне с предложением пожить год во Франции в его новоприобретенном шато, чтобы за это время написать там новый роман. Я вежливо отклонил оба этих щедрых предложения. Вспоминаю это сегодня и даже не верится, что такое было на самом деле. Даже если романы, главное авторское блюдо, продавались не очень то вполне можно было достойно прожить на таких вот закусках и перекусах. Мне вот-вот должно было стукнуть сорок. А для писателя это очень важный период. Но я совсем не мог радоваться окружающей меня действительности. Есть выражение «в растрепанных чувствах». Так вот, такими эмоционально растрепанными были все вокруг. Везде была какая-то возня, копошение. Разговоры были только о деньгах. Сидеть и размеренно писать в таких условиях роман было невозможно. Я постепенно все явственнее ощущал, что еще немного, и сам того не заметив, заражусь этим странным настроением. Я желал оказаться где-нибудь в другом месте, там, где смогу почувствовать живительное напряжение и покорить новые рубежи. Хотел, чтобы у меня были новые возможности. Я все чаще думал об этом и в итоге в конце 80-х уехал из Японии и начал жить за границей.